Глава пятая. Пансион «Маленькая Богемия». Манитош Уотерс, штат Висконсин, 22 апреля 1934 года. Лес бежал напролом через заросли. Он был не из тех, кто паникует без повода, но, услышав что-то похожее на выстрелы, выглянул из домика. Внезапно опушка изрыгнула автоматный огонь, и хотя... Лес не находился непосредственно на линии огня. По количеству оружия он понял, что федералы нагрянули в полную силу. Первой его мыслью было «Где Хелен?». А накал стрельбы все возрастал и возрастал, словно в атаку пошел целый батальон. Затем до леса дошло, что Хелен в главном здании вместе с Томми, Гомером, Джонни и остальными ребятами. И ему не остается ничего другого, кроме как бежать, спасая свою жизнь и молиться о том, чтобы та же участь ждала и Хелен. Пистолет калибра 45 был засунут в кобуру под мышкой, как всегда. Лес жил с этим пистолетом, полностью ему доверял и держал его под рукой как раз на такой случай. Но судя по доносящимся с улицы звукам, сейчас ему требовалось что-то более серьезное. Он открыл шкаф. Там стоял пистолет-пулемет Томпсон, прислоненный к стенке, небрежно, словно клюшка для гольфа, с круглым и неуклюжим барабаном на 50 патронов, делавшим его тяжелым и неповоротливым. Страсть к огнестрельному оружию придала лесу энергию, а перспектива использовать его по человеческим целям всегда заставляла ему радость, разумеется, если он не кипел от ярости, что было для него вторым обычным состоянием. Лес обладал противоречивым характером, и никто не мог понять – красавец Щеголь, трудолюбивый, способный, семьянин, гордый отец Рональда и Дарлины, верный муж одной единственной жены, он никогда не гулял на стороне, никогда не разлучался с Хелен надолго. И, увидев его, можно было подумать, что он надежный винтик этой жизни, прилежный прихожанин. Но в то же время Лес любил стрелять и бросаться в приключения, обладал ненормальным отсутствием страха. А если ему приходилось кого-нибудь убить, мысль эта недолго оставалась у него в сознании. Схватив Томпсон, Лес ощутил его вес, что никак нельзя было считать выводящим из себя недостатком, поскольку тяжелое оружие было проще удерживать, ведя огонь на ходу. Лес называл его машиной, и Томпсон являлся одной из причин, почему он занялся этим ремеслом, ибо восторг, который доставлял ему пистолет-пулемет, праведно обрушившийся на тех, кто замыслил лесу зло, граничился экстазом. И вот сейчас как раз настал такой момент, и лес предвкушал его, как наркоман предвкушает кайф от принятой дозы. Машина несла в себе все ответы, была божеством, платившим своему верному последователю победой над врагами. Она прогоняла прочь все страхи и сомнения. Лес был счастлив, счастлив, счастлив. Выйдя на крыльцо домика, он оказался в стороне от опушки, откуда спрятавшиеся стрелки продолжали палить по большому бревенчатому строению в ярдах в пятидесяти прямо перед ними, которое уже окуталось дымом и пылью от попадания пуль, впивающихся в дерево или в штукатурку. Лес был не глуп, и он обладал долей эстетизма, Вот и сейчас впитал открывшееся его взору драматическое зрелище и понял, что его место здесь, среди пороховых газов и треска выстрелов, озаренных пляшущим пламенем дульных вспышек. Все это багровое и отчетливое в холоде вечера, ранней весной в северных широтах. Ничего лучше нельзя было представить. Лес легко направил Томпсон в нужную сторону, и его палец устремился к спусковому крючку, В сознании того, что на случай незваных гостей затвор был взведен, а флажок предохранителя опущен, потому что если оружие понадобится, с высокой вероятностью оно понадобится сию секунду. Тяжелый пистолет-пулемет слился воедино с телом, настолько великолепно он был сделан. Лес припал на одно колено, вскинул Томпсон, улыбнулся и нажал на спусковой крючок. Машина заговорила. Она выпустила по опушке длинную очередь пуль калибра 45, и хотя лес не увидел их полет, он увидел, как под мощным натиском волшебной машины поднялись облачка пыли, задрожали ветки, распались на части листья, затряслись стволы. Драматический эффект полностью автоматического огня таил в себе и другие прелести. Фонтан стреляных гильз, подобных лопающимся зернам кукурузы на раскаленной сковородке, могучая вибрация, молниеносное мелькание затвора, мечущегося взад и вперед, от энергии выстреленных патронов, вырывающееся пламя, чуть ли не вертикально вверх, поскольку конфигурация дула за счет силы пороховых газов удерживала ствол, не давая ему задираться. Блеск ребер жесткости на ствольном кожухе, прочность обеих рукоятках в сильных крепких руках леса. Сколько радости, сколько наслаждения! Анархистское сердце леса наполнилось счастьем. Есть люди, рожденные разрушать, и ничто другое не доставляет им удовлетворения. Они жаждут разорвать на части все, что встречается им на пути от архитектурных сооружений и банковских сейфов до закона и порядка самого общества. Просто ради того, чтобы насладиться, как у них на глазах, все это будет корчиться, разваливаться и умирать. Томпсон умолк. За считанные секунды лес полностью опустошил магазин, отправив в ночь 50 полудюймовых посланцев смерти. И не повезло тому, кого они нашли. Однако это породило следующую проблему. А где другой магазин? И второе. Как быстро он сможет его вставить? Ибо диск, снаряженный патронами, оказался настолько тяжелым, что конструкторам пришлось отказаться от простой защелки и вставлять его в щель в ствольной коробке. А попасть губами диска в узкий вырез было весьма непросто. Но едва идентифицировав проблему, лес уже решил ее. У него есть другое оружие. Такое уникальное, что кажется, оно было специально создано как раз для такой ситуации. Посему, пока стрелки федерала откатились назад, стараясь оценить этот новый поток ответного огня, лес вернулся обратно в домик и взял нечто еще невиданное в этом мире. Это сделал для него, у леса таких было несколько, и он даже преподнес один в подарок Джонни. Так преданный сторонник вручает кардиналу какую-то мелочь на память, талантливый оружейник из Сан-Антонио, полностью автоматический пистолет, стандартный Кольт, калибра 45, штатное оружие сотрудников правоохранительных ведомств. но с небольшими доработками по части внутренности, благодаря которым одно нажатие на спусковой крючок выпускало все патроны трехсекундной очередью. Поскольку пистолет стрелял столь быстро, ему требовалось много боеприпасов, поэтому мистер Лебман, оружейник из Сан-Антонио, тщательно сварил вместе несколько магазинов. Так что они вмещали 18 патронов АКП калибра 45 размером с яйцом малиновки каждой. Чем дольше спусковой крючок удерживался в нажатом положении, тем сильнее нарастала отдача и пули с 10 по 18 должны были впустую уходить в небо. Однако Лебман продумал и это. Он оснастил пистолеты дульным компенсатором Катца и дополнительной горизонтальной рукояткой от Томпсона спереди. Компенсатор боролся с задиранием дула вверх. Передняя рукоятка предлагала второй руке резной кусок дерева с углублениями для пальцев. чтобы противостоять тому же самому уходу дула. Следовательно, можно было досухо разрядить обойму с приличной вероятностью оставаться на цели на протяжении передачи всех 18 пуль, поскольку никакая сила на земле и в механике не сможет сдержать жажду стрелках к трате боеприпасов после того, как он нажмет на спусковой крючок. Так что Лес был идеально подготовлен к тому, что ждало его впереди. Ничто не доставит такого удовлетворения, как идеальное оружие для невыполнимой без него работы. Выскочив на крыльцо, он повернул влево и быстро пересек его. К нему устремились пули, чудодейственным образом уклоняясь от встречи с его телом, по крайней мере он в это верил, благодаря харизме, его дерзкой храбрости и масштабам личности. И действительно, некоторые ударили совсем близко, выбивая щепки и превращая дерево в пыль, но в лесо ничего не попало. И через мгновение он уже сбежал с крыльца и устремился назад, где его вскоре поглотили заросли. Лес был храбрым, но ему еще и везло. У него не было карты, он совершенно не представлял себе окружающую местность. Ни разу в жизни не появлялся в этой части Висконсина до вчерашнего дня, когда приехал сюда вместе с Хелен и Томми Кэролом. И вот сейчас его хлестали отростки вечно растений и еще не оперившиеся листвой ветки кленов и вязов, но не могли замедлить его бег. Лес сразу же заблудился, поскольку ориентирование в лесу до сих пор не входило в число его умений, да и заросли в любом случае были слишком густыми, чтобы различить на небе звезды, указывающие путь. Он просто бежал, он был молод, всего 26 лет, полон восторженного возбуждения и так упивался своей дурной славой и еще одним бегством прямо из-под носа, что ни одна ветка не смела всерьез ему помешать. И сама роща не вступала в заговор против него, уводя его закрученными тропами, возвращающимися на одно и то же место, чтобы он бежал, сломя голову, не продвигаясь никуда ни на шаг. Лес бежал, бежал, бежал. Стрельба у него за спиной прекратилась, и он то и дело озирался в поисках целей. Но не было и намека на преследователей. И когда лесу удалось чуть успокоить через чурабильное поглощение кислорода, Он не услыхал ни хруста ветвей, ни топота ног по земле, указывающих на погоню. Вскоре чаще предложил ему тропинку, покрытую ковром сосновой хвои, а поскольку зрение леса успело приспособиться к недостаточному освещению, он чувствовал себя так же уверенно, как в переулках Чикаго, в которых вырос. Успокоившись, замедлил свой бег, перейдя на легкую трусту вместо дерганного ритма обезумевшего бегства. 45-й надежно сидел в кобуре под мышкой, Как и должно было быть, и хотя автоматический пистолет в руках становился все тяжелее, никакая кобура не смогла бы вместить такое большое и громоздкое оружие. Лес крепко держал его, направляя его то влево, то вправо, то вверх, то вниз, меняя точка равновесия и расслабляя мышцы. Это чудо оружия было так ему нужно, что нечего было даже и думать о том, чтобы от него избавиться. Если б лес упал в озеро, он утонул бы, не расставшись с ним. Вот какое значение оно для него имело. Лес бежал, вслушиваясь в ночную тишину. Зоркие глаза ощупывали все впереди в поисках засады. Но мании преследования он не страдал, поэтому пустые страхи его не донимали. Он не видел за каждым деревом призраков из отдела расследований, а естественные звуки леса, уханье сов, шорох крошечных зверьков, стук веток, ударяющихся друг о друга под напором ветра, шелест листьев под воздействием той же самой силы, не разрастались в его воображении. Вообще оно было ограничено оружием, машинами, детьми и женой. Весь его мир был диким, без четкого плана, узким, лишенным широты, хищным, безжалостным миром крепких ребят, которые ничего не боятся. Хотя в настоящий момент это было не так, временами захлестнутым безумной яростью. Лесу было отчаянно необходимо научиться сдерживать гнев, но пока что еще не существовало таких технологий, не было антидепрессантов и других препаратов, которые могли бы возвращать его в нормальные пределы. Однако лес уже так долго страдал безумием и получал от этого такое наслаждение, что обратной дороги не было. Сколько времени? Час, не больше двух. Но в какой-то момент то обстоятельство, что сам Господь Бог, тоже сумасшедший, вознаградило леса, и он не свалился в озеро или в ров, тем самым избавив мир от дальнейших страданий, а вместо этого вышел на дорогу. И вот уже на ней появился неторопливый форт А., Господь снова позаботился о Лесе. «Черт побери!» – заорал Лес, направляя автоматический пистолет на двух пассажиров машины. «Заберите меня отсюда, черт побери!» Он завалился на заднее сиденье. Ничего не произошло. Оба пассажира оцепенели от страха. В конце концов, представьте себе это видение. Фронтоватый, довольно красивый молодой мужчина, в дорогом костюме, с копной густых волос, порослью усиков а кинозвезда на квадратном плоском лице, однако потрясающее оружием. Ничего подобного, которому они не видели, хотя и узнали его смертоносную сущность. В первую очередь, по зияющему дулу 45-го калибра. И вел себя этот тип, как самый настоящий сумасшедший, краснолицый, покрытый каплями пота, разлетающимися в разные стороны, когда он надвинулся на них, словно дервиш, выпучив глаза, подобно бешеной собаке. Он был похож на накачавшегося текилы Микки Магуайра с огромным пистолетом в руке. Микки Магуайр заглавный персонаж короткометражного комедийного сериала Задиристый подросток. Заводите свою долбаную колымагу, приказал неизвестный, и водитель неохотно трясущимися пальцами, скованными движениями, включил передачу и тронулся. Однако приключения на этом не кончились, далеко не кончились. Лучи света заполнили сводчатый коридор деревьев, склонившихся над дорогой, и машина покатила вперед, набирая скорость. Лес уже успел мельком увидеть свое идеальное спасение, которое он по праву заслужил. Но тут свет погас. — Какого черта? — вскрикнул Лес. — Сэр, я ничего не делал, клянусь богом. О, Господи, не знаю. Клянусь, сэр, эта старая развальна, проводка никуда не годится. Я могу заглянуть под капот. Может быть, фары снова зажгутся. — Господи Иисусе! — рявкнул Лес. Однако он не мог себе представить, чтобы эти два кретина на ходу придумали, как его обмануть. и понимал, что если сейчас убьет их, с проклятым пистолетом на сегодня будет покончено, поскольку другой большой обоймы у него не было. Черт побери, трогайся, поезжай медленно и постарайся ни во что не врезаться, дедуля, иначе я позавтракаю твоей задницей. Машина медленно поползла вперед, чуть ли не нащупывая дорогу между деревьями, то и дело останавливаясь, когда чей-либо бдительный взор замечал какие-то преграды. Да, с такой скоростью он выберется из Висконсина в лучшем случае к Рождеству. — Нет, так ничего не получится, черт, побери, — крикнул Лес. — Сэр, извините, я просто... — Ну ладно, ладно, заткнись. Видишь слева? Кажется, это ведь дом. — Это дом Кернеров, — сказал спутник-водитель и добавил. — Там живут Кернеры. — Сворачивай, — приказал Лес. Болван съехал с дороги и направился к ярко освещенному дому, стоящему в стороне в окружении деревьев. Лес соображал, что делать дальше. Лучший вариант — вломиться в дом, узнать, есть ли здесь машина, после чего дать дёру, предположительно с работающими фарами, и пить лять в ночи, до тех пор, пока он не пересечет административную границу с Иллинойсом, Айовой или Мичиганом. Ему было все равно, какую именно. Это была лучшая мысль, и Лес, глубоко вздохнув, постарался успокоиться, чтобы выдать четкие распоряжения, но тут, как в театре абсурда, Сзади подкатила другая машина, остановилась рядом, и из нее вышли трое. Боже милостивый, это что, бегство или комедия «Кистоун»? «Кистоун» – киностудия, снимавшая немые короткометражные комедии с нагромождением комических ситуаций, драк, погонь, невероятных трюков. Неизменными героями были растяпы-полицейские. Люди постоянно появляются там, где их не должно быть, а у него на шее и так уже двое заложников. Что ему делать с этими заложниками? «Организовать оркестр?» Выскочив из машины, Лес направил автоматический пистолет на троицу, даже в темноте, интуитивно определив, что у этих людей нет повадок полицейских. Он изучал их всю свою жизнь и знал, что они представляют собой смесь в разных частях физических габаритов, солидности и серьезности, и заорал. «Лапы вверх, не доноски, иначе я разнесу вас к чертовой матери!» Обернувшись, все трое вскинули руки. Однако Лес сразу же почувствовал, что этим ушлепкам, кто бы они ни были, уже известно про происшествие в маленькой богемии и про то, что предстоящая ночь будет полна привидений, гангстеров, федералов и автоматического огня. Они со страхом посмотрели на леса, ожидая проблемы, не предлагая сопротивления, словно рассчитывая своей покорностью успокоить его безумие. «Эй, вы двое, идите, черт побери, заходите в дом!» – имея в виду тех двоих, которых он сцапал первыми – и все пять разгрудились в беспорядочную кучку гражданских лиц с поднятыми руками, послушных одному единственному бандиту, замыкавшему шествие с ужасным пистолетом в руках. Пестрое сборище направилось домой к кернерам, и хозяева также были ошеломлены размерами толпы, ввалившейся к ним в гостиную. В первую очередь на них произвел впечатление крайне возбужденный молодой тип, который был за главного, выкрикивал распоряжение, полисал туда и сюда, потел словно боксер, лихорадочно меча взглядом по сторонам, впитывая всю информацию. «Так, отлично, всем на пол, черт побери, если не хотите кровавой бойни! Если мне придется стрелять, вы прославитесь, но умрете, так что у вас не будет времени этим насладиться!» Группа неуклюже опустилась на колени перед уютно составленными диваном и креслом рядом с телефонным коммутатором, а именно так Кернер зарабатывал на жизнь. — Чудесно! — продолжал Лес. — Прошу прощения за крик, я не собираюсь делать больно мирным людям. Но мне нужно убраться отсюда, и я хочу, чтобы все вели себя тихо и смирно. Держите рты закрытыми, и, может быть, вы останетесь живы, и расскажете обо всем своим внукам. — Ты и ты! — он указал на двух мужчин у двери, принадлежавших к той троице, которую он только что захватил. — Сейчас мы выходим, садимся в вашу машину и уезжаем, понятно? — Играйте честно, и все будет хорошо. «Если не считать небольшой дополнительной поездки, остальные остаются здесь, ведут себя тихо, смирно, сохраняют спокойствие. У меня даже нет времени на то, чтобы вас ограбить». Лес вытолкнул двух заложников из дома на крыльцо и повел их к последней машине на теперь уже полностью заставленной дорожке. «Так, садитесь вперед и...» «Какого черта?» «Поразительно, но на заднем сидении уже кто-то сидел, еще один музыкант из оркестра. И что дальше?» Лес лихорадочно соображал, «Ты вон из машины! Господи Иисусе, ребята, откуда вы все появляетесь?» Последний, который, судя по всему, спал, очнулся и вывалился из машины, совершенно сбитый с толку, но благоразумно поднимая руки вверх. «Так, ты ложишься и спишь дальше, и не подсматривай, остальные садятся в машину. Мы заводим двигатель и убираемся отсюда ко всем чертям. И как раз тут из ниоткуда появилась еще одна машина». Внутри три человека и свернула с дороги прямо к дому. «Что дальше?» — в отчаянии подумал Лес. «Автобус! Или еще лучше здесь приземлится самолет? Или по реке приплывет корабль?» Направив дуло на трех новых гостей, балансируя на грани ярости, Лес снова крикнул. «Вылезайте! Вылезайте, черт побери!» И, распахнув заднюю дверь, уставился, взев пистолета пулемета Томпсон. «Он труп!» «Я труп!» — подумал Лес. Однако он не превратился в труп, ибо хотя на лице федерала отразились усилия и отчаяние, вспышки, возвещающие о высвобождении потока пуль, который на таком близком расстоянии разрезал бы леса пополам, так и не последовало. Лес не успел опомниться, но быстрее прыжка крысы указательный палец правой руки спас ему жизнь, резко надавив на спусковой крючок автоматического пистолета работы мистера Лебмана, опустошая его за три секунды, выбрасывая фонтан стрельных гильз, и оружие одним глотком сожрало весь магазин, на что и было рассчитано. Лесу показалось, что он ухватил за хвост ракету, свист, гарь и дрожь, лягающая отдача и дерганья. Однако, поскольку обе руки крепко сжимали рукоятки, пистолет не увело в сторону, и его груз обрушился на автомобиль, истребляя его и его пассажиров, задернув стекла паутиной, выдрав облачка конского волоса из обивки сидений. рассыпав в общем направлении с юга на север пробоины по голому металлу, образующему кузов машины. Федерал так и не нажал на спусковой крючок, просто отлетел назад, выронив оружие и вскидывая руки к горлу. Внезапно из него вырвались пульсирующие струи крови, забирающие его жизнь. Томпсон свалился у него с коленей и упал на землю. Остальные двое также куда-то делись, задетые пулями или нет, и лес даже не увидел, как они бежали – настолько был поглощен драматизмом смерти вернувшись в реальность он обнаружил что стоит перед машиной один в облаке порохового дыма среди груды стреляных гильз все остальные человеческие существа бесследно исчезли с лица земли так как и заложники и федералы разбежались словно зайцы ища спасения в темноте запрыгнув в машину он бросил пистолет на сиденье сзади водитель даже не заглушил двигатель поэтому лес просто включил передачу выехал на дорогу и помчался прочь. — Ха! — подумал он. — У меня получилось. Но получилось ли? Через несколько миль лесной дороги, прекрасно освещенный светом фар, лес выехал на шоссе, и в четверти мили впереди, на той же самой полоске асфальта, показалась еще одна пара фар. Седан, несущийся быстро, так быстро, как могли ехать только служители закона. — Твою мать! — подумал лес. А затем подумал. — Ни хрена! — и еще он подумал. — Ребята, вы хотите играть круто? Что ж, посмотрим, насколько вы круты. Надавив на педаль газа, Лес почувствовал, как агрессивно встрепенулся двигатель, теперь пожирая бензин во всю глотку, а вокруг него лес, дорога, приближающийся свет фар вражеской машины, все слилось в сплошное мельтешение. — Мы еще посмотрим, кто первым наложит в штаны, — подумал Лестер Дж. Гиллис, известный прессе и полиции как Малыш Нельсон. Презрительно фыркнув, Расмеявшись и ощутив внезапный прилив радости, он направил свою машину прямиком между фар и втопил педаль в пол.